Глава 16 Перо. Че совсем не радовалась новой встрече с присцилой Второй раз за два дня. Слишком много мачехи для неё. Но этот раз будет последним в жизни. И это радовало. То, что больше она не встретится с Пресциллой никогда, поддерживало её хорошее настроение всю дорогу до вечера. «Сколько, ты сказал, займет у нас дорога?» — спросила Чия, когда почувствовала, что тело у нее одеревенело от езды верхом столько часов подряд. В животе урчало, но вокруг была только трава, и козы двигались слишком медленно. «Если мои расчеты верны, то мы доберемся за пятьдесят восемь дней плюс-минус пару дней», — ответил Роберт. «Пятьдесят восемь дней?» Это самая большая глупость, какую я когда-либо слышала! Неужели нельзя пустить в ход волшебство? Как ей хотелось, чтобы Артемий был здесь и довёз их до замка легко и быстро. Или мисс Роберто, которая перенесла бы их ещё быстрее. А как насчёт порошка, который я не истратила на Виолу? Неужели он нам не поможет? Никто ей не ответил. Че полезла в карман и нащупала бутыльки с волшебным порошком. Она вытащила обе бутылочки, что дала ей Клэриэль. И перо тоже. Один из бутыльков был пустым, но другой — полным. Девочка не использовала его для виолы, как говорила Клэриэль, а о которой она сейчас горько сожалела. А может, это было даже к лучшему. «Вот, у меня есть ещё порошок. Может он нам помочь?» Она подняла обе бутылочки и обнаружила что они обе пусты. Это стало для неё неожиданностью. Кто-то воспользовался порошком? Роберт сильно закашлялся, как будто старался отвлечь её внимание от вопроса и чуть не сбросил девочку со спины. — Ты хорошо себя чувствуешь? Надеюсь, что не утомила тебя. — Я могу пойти сама. Правда, могу. — Кря! Он кашляет, потому что он... Джереми зажал Пипу клюв на полуслове. «Ой! Эх, зачем ты это сделал? Заткнул мне рот, как если б я не... О, да, если б я не... Молодец! Теперь я весь в утиных слюнях! Эх, отвратительно!» Разговор Джереми с Пипом оставил Чея в недоумении. Друзья вели себя так, словно что-то скрывали от нее. Она протянула руки в надежде, что снова схватит Джереми и выжмет из него правду. «Ты ко мне не подберешься, Чия. А если попробуешь заставить меня рассказать то, чего я не должен, то... Серьезно, я съем твою утку!» «На самом деле!» «Да, пожалуйста!» — крикнул Пип. «Я тебе не верю!» «Когда хади проснется от своего сна, то вспомнит, что любит меня, и мы уйдем подальше от тебя, злобный гоблин!» «Пип, не называй Джереми гоблином. Это ужасно некрасиво с твоей стороны. Не опускайся до его уровня». Чи осутулилась. «Можем мы воспользоваться порошком или нет?» «Это что?» — спросил Джереми, не обращая никакого внимания на её вопрос. «Ой-ой-ой, успокойся, приятель! Ты мне дырку пробьёшь в голове, если будешь так прыгать!» — произнёс Роберт, уверенно продолжая идти вперёд. Чавкающий звук от козьих копыт, ступающих по грязи в поле, заглушили радостные охи и ахи Джереми. «Это клырель дала тебе пёрышко! Скажи, что она... О, пожалуйста, пожалуйста, скажи! Это то, о чём я думаю!» Его голос доносился до Чея с земли. Она подумала, что лис свалился с головы Роберта. Она ощупала перо у себя на коленях. Его нежная шелковистая поверхность напомнила девочке платье, в котором она появилась на Лиле Пиле Лайн 66. Платье, которое принадлежало Виоле. Да, она отдала его мне, но не сказала, зачем. Роберт внезапно остановился, чуть не скинув всех со спины. «Это чудесная новость! Просто чудесная! С этим пером мы можем отправиться куда угодно! Умничка, Клырель! Умничка, умничка, Клырель!» В восторге восклицал Роберт. Он очень радовался, что не придётся больше идти. «Можно я его возьму, чея Произнес голос Джереми прямо в её левое ухо, необыкновенно вежливый на этот раз. «Не давай его ему! Я это сделаю!» встрял Пип. Чия собралась была дать перо Пипу, но у него не было рук, чтобы его взять. Девочка не хотела обидеть друга и сказала, «Не хочу тебя расстраивать». На тебе надо сосредоточиться на Хайде. Пусть Джереми возьмёт волшебное перо». Пип прижался к её руке. «Ты настоящий друг. Да, Хайди главное. Дай перо лису». «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Джереми выхватил перо из рук Чия и запел какую-то тарабарщину. Че втянула живот. Ещё крепче прижала к себе Пипа и спящую Хайде. Она ждала, что сейчас начнётся вращение, но ничего не произошло. «Оно не действует!» — с досадой выпалил Джереми и запел снова. «Ничего. Мы всё ещё здесь. Ай, толку мало!» Роберт прокашлялся. да его Чия, пусть попробует. Это её перо. Может, оно действует только у неё?» Чия отпустила уток и протянула руку. Она почувствовала, как нежное перо щекочет ей ладонь. Откуда оно взялось? Наверное, из крыла Клариэль? Мне надо петь, как ты? «Нет, нет, бестолковая ты девчонка!» Снова злобно прорычал джерми. «Просто подумай про замок, в котором живут Пресцилла и Виола, к которым мы идем, и подумай обо всех нас, чтобы мы пошли с тобой. Обо мне, Козах и Хайди. И Пиппе». Добавила Чия. Она подумала о всех них. Не смогла удержаться от мысли об Артемии с мисс Робертой. И даже о доме. Почему-то она подумала о лили Пиле 66. Дом всегда оказался ей человеком. И все так про него говорили. Девочка не собиралась думать о доме. Но как же ей хотелось снова оказаться в тепле его стен под его защитой. Внезапно налетел сильный порыв ветра, как будто к ним приближался торнадо. Он был таким мощным, что повалил её на землю. Девочка сжалась комочком. Вдруг раздался странный пронзительный свист. Он наполнил безжизненные поля и проник до костей. Что происходит? Чия не понимала, хорошо это или плохо. Сделала ли это она с помощью пера? Девочка сжала его покрепче. Она надеялась, что друзья не пострадают. Ей хотелось крикнуть им что-нибудь, узнать, с ней ли они еще. Жаль, что она не могла видеть. Каким подарком было для нее зрение? В эти мгновения среди бешеного вихря испутанных мыслей она поняла, что многое воспринимала как должное за те два дня, пока могла видеть. «Чья? Подействовала! У тебя получилось!» Было слышно, что Роберт устал и запыхался. «Повезло!» — не заставив себя ждать, отпустил саркастичное замечание Джереми. «Ваше вы... Ты подумала и о моей Роберте, да?» Голос Роберта звучал очень высоко даже для него. «Чия, ты перенесла сюда весь дом!» — сказал пип «Меня совсем не удивляет, что она не может правильно использовать даже «маленькое волшебство».» Джереми цокнул языком, как бы говоря, «ты слишком тупая, чтобы хоть что-то сделать нормально». Чия не обратила на него внимание «Артеми тоже здесь?» «Да, здесь, ваши вы...» <coughs> Роберт снова закашлялся. «Но, боюсь, он всё ещё не может двигаться». «Где мы?» Чия встала и отряхнула себя пыль, радуясь, что не придётся ещё много дней ехать на спине у Роберта. «К счастью для нас, волшебство принесло нас на поле за пределами замка, а не в сам замок», — ответил Роберт. «Мы бы все внутри не поместились». «Все целы?» «Пип, как ты?» «Ага, я отлично!» «Что будем делать теперь?» — спросила Чия. «Как им попасть внутрь?» «Найти Присциллу и победить её». «Не двигайся, или мы применим силу. Ты идёшь с нами!» чья вздрогнула при звуке этого голоса. Он был низким, хриплым. Девочка сразу его узнала. хиченс Надзиратель шахт!» Он был так жесток с ней, держал её в полуголодном состоянии, заставлял работать выше нормы и бил ради развлечения». Че поднялась на носочки, чтобы казаться выше, чем она есть. Она сжала перо и представила, как Хитчинс превращается в лягушку. Или крысу, или муху. Или лучше, как он растворяется в воздухе и больше никогда её или кого-либо ещё не беспокоит. Она надеялась, что её воображение подействует, но на этот раз ветра не было, ничто не дрогнуло. «Ну и ну! Чёрт меня раздери, если это не чия. В шахтах тебя не хватало. Рад, что ты вернулась добывать алмазы дальше. И даже лучше, привела с собой друзей. Они выглядят как хорошие работники». «Я приказываю тебе пропустить нас!» — произнёс Джереми. «Я здесь командир! Мы вынуждены будем вас атаковать, если вы не сдадитесь!» «Говорящая лиса?» «Ах ты, дряная маленькая воровка! Ты украла алмазы, когда сбежала с шахты!» «Я? Никогда! Ничего я не крала!» — от всей души возмутилась Чия. «Врунь перекричал ее хиченс «Я требую пропустить нас немедленно, или же я направлю всех этих коз на вас!» — пригрозил Роберт. «Ха-ха! У меня пятьдесят солдат уже готовы вас атаковать!» «С удовольствием добавлю к своему ужину жареную лисятину Ха! и жареную козлятину. И две эти жирные утки тоже выглядят аппетитно!» В голосе Хитчинса не было страха, только уверенность в победе. «Мы сдаемся!» Чеа засунула перо в карман куртки и подняла руки вверх. «Чеа! Ты не можешь вот так просто сдаться!» — крикнул Джереми. Хитчинс сплюнул на землю. «Гектор, ты остаешься здесь и сторожишь коз. Я отведу Чия повидаться с ее дорогой мамочкой, которая ужасно по ней соскучилась. А потом ты отправишься назад в шахту, Чия!» Хиченс засмеялся, со свистом пропуская воздух между верхними зубами, и так сильно схватил девочку за руку, что у нее побелели пальцы. Как же Чия его ненавидела! «Я никуда не пойду, пока ты не позволишь двум моим уткам и лису пойти со мной! И говорящему козлу!» Чия почувствовала, как что-то твёрдое ударило её по задней части икор, и она упала на колени. Боля божгла ноги и взметнулась по спине к шее. «Ты не в том положении, чтобы требовать!» «Пойдёшь ты! И только ты! Нравится тебе это или нет?» «Иначе я убью твоих зверушек и возьму с нами». «Мёртвыми!» «Как ты смеешь? Ты! Негодяй! Ты! Варвар! Ты!» че услышала громкий шлепок, и Джереми внезапно прекратил разговаривать. «Что случилось? Что ты сделал?» Он ударил джерми «Вот что он сделал!» — ответил Роберт с негодованием в голосе. «Ты следующий!» — взревел Хитчинс. «Иди, Чия!» подбодрил её Роберт. «Я займусь Джереми. Ты справишься». Голос Роберта немного успокоил Чия. Она подумала о своих друзьях и сестре. Она должна найти её и освободить. Но девочка не была уверена, что справится с этим в одиночку. «Пожалуйста, иди! Ради всех нас!» Уверенность в голосе Роберта развеяла её страх. «Я бы пошёл, но...» «Мне надо присматривать за Хайди», — сказал Пип. «Ты справишься». Чиа задумалась, с чем это ей нужно справиться. Но тут железная хватка Хитчинса вокруг её запястья напомнила ей, что выбора у неё нет. «Я пойду с тобой. Отведи меня к Присцилле и Виоле». Девочка встала, потирая больную спину. «Как раз к ним я тебя и веду!» не стала обращать внимание на его жестокий смех и ворчание под нос. Боль разлилась по руке от того, с какой силой Хитчин стянул её за собой. Она послушно шла и ужас охватывал её при мысли о предстоящей встрече с Присциллой.